Испытание круга 3058 год Месяц рыбы Архипелаг Яянани Плавучее поместье Кула Макавай Слезы это признак слабости, проявление страха, признание собственного бессилия. Последний раз Нейт плакал еще ребенком, однако сейчас он снова чувствовал себя абсолютно бессильным. И от этого отвратительного ощущения к глазам подступали злые слезы. Нейт сердито прищурился. Он больше не беспомощный девятилетний мальчишка. Ему восемнадцать. Он прошел путь от мелкого воришки из трущоб до матроса на кораблях. Он избороздил добрую половину океана. И уж, конечно, теперь он может отстоять свое место в этой жизни. Обязан отстоять из-за себя. И за Ника. «Осиянный светом Фэй!» — выдавил Нейт сквозь стиснутые зубы вежливое обращение, хотя больше всего ему хотелось впиться жирному хорту пальцами в глотку. «Мы с братом будем проходить испытания только вместе». Краска раздражения залила лицо и все подбородки хорта Каули Торо, закутанного в слои яркого расписного шелка. Глядя на него, Нейт уже в который раз задумался, за какие заслуги эту жирную жабу выбрали в хорты. Разве хорт не должен быть лучше, мудрее, опытнее и храбрее остальных? Ведь именно такой Ланкей должен вести за собой подвластные ему семьи. А куда может привести этот разожравшийся слезняк? Да он не в силах следовать даже одной из главных заповедей круга — никогда не оседать на одном месте, быть в вечном плавании. А Каули нашел ловкий способ ее обойти. Выстроил себе плавучее поместье, в котором сейчас обитало не меньше трех сотен жителей, настоящий маленький городок и вот уже много лет вяло дрейфует по одному и тому же маршруту вдоль островов архипелага Яянану. То есть формально он и впрямь всегда в плавании. «Еще раз тебе повторяю, если ты в первый раз не расслышал», — процедил Хорт, «тот, кому не выпал жребий моря, не может стать альбатросом. Его участь — круг пыли, таков закон». Ты можешь пройти испытание, он нет. Нейт хотел возразить, что на каждый закон есть свое исключение, история Алан Кейв все же знает примеры, когда люди, ненаделенные жребием моря, выбирались в более высокие круги. Но вместо этого, процитировал негласный девиз альбатросов: Каждый может вырастить себе крылья. Испокон веков. Девиз этот толковался так, что каждый желающий может попытать свое счастье и стать альбатросом. Круг исследователей неведомых земель и искателей приключений формально был открыт для всех, невзирая на происхождение. И именно этим был особо привлекателен в глазах низших кругов. Попасть со стороны в высшие круги вроде паруса или ртути было практически нереально для того, чтобы быть принятым в круг дыма и давать предсказания требовались особые способности. Для круга железа, поставлявшего ланкейм строителей кораблей и ученых, были необходимы особые знания и навыки, которым нужно долго учиться. Даже круг серебра был довольно избирателен. Справедливо считаю, что далеко не всякий способен быть хорошим казначеем или успешным торговцем. А вот для альбатросов, Не требовалось ни происхождения, ни врожденных способностей, ни долгого обучения ремеслу. Требовалось лишь умение держать парус, определять стороны света, да быть готовым отправиться туда, куда ни один Аланкей в своем уме не сунется, в неизведанные моря, к неисследованным землям и даже на границу ада. По крайней мере, так казалось со стороны. На деле же попасть к альбатросам было не так уж и легко, потому что испытание для приема в круг всегда давалось непростое. Кандидата проверяли на готовность по-настоящему рисковать. Выпускали на небольшом марлисе в самое сердце шторма, который устраивали заклинатели погоды, высаживали на остров, населенный враждебно настроенными дикарями, Завозили в малоисследованные моря и бросали там на корабле без карт, предоставляя самостоятельно оттуда возвращаться, а то и вовсе оставляли на небольшом суденышке рядом со стаями, впавших в буйство брачного сезона и кутулсу. Словом создавали ситуации, в которых раньше или позже обнаруживает себя практически любой альбатрос. И далеко не каждый справлялся с этим, испытанием. каждый Аланкей Алан-Кей может вырастить крылья», — поправил Нейта Хорд. «И не забывай о второй части девиза. Каждый может вырастить себе крылья, но не всякий может взлететь». «О том, что это должен быть обязательно Аланкей, кей не сказано», — упрямо заметил Нейт, пропустив «Не каждый может взлететь мимо ушей». Это подразумевается, — отрезал Каули и, важно, воздел пухлый, унизанный золотыми кольцами палец. И для этого есть причины. Круг паруса считает себя лучшим среди Оланкеев, потому что поставляет флотоводцев и капитанов кораблей. Но на самом деле именно мы, альбатросы, владеем морским делом лучше всех Ведь именно мы, исследователи и искатели Неизведанного, заплываем туда, куда не рискнет сунуть нос ни один Аланкей, даже на границу ада». «Да какой ты, Номас, тебя побери, искатель Неизведанного!» — разозлился про себя Нейт. «Когда ты вообще в последний раз выходил в открытое море?» «Сейчас он как никогда жалел, что скороходное исследовательское Альбула куда верный своему обещанию капитан Эннелли когда-то пристроил их с братом, оказалось принадлежащее семейству, находившемуся под властью именно этого хорта. И потому именно к нему им с Ником пришлось идти с официальным прошением принять вальбатросы. «Но тот, кто был рожден обычным человеком, тот, кому не выпал жребий моря, никогда не сможет постичь все тонкости нашего дела» подвел итог Каули. Твой брат не сможет пройти испытание. Нейт сжал кулаки и стиснул зубы. Что же делать? Слово Хорта закон для всех членов подвластных ему семейств. Можно, конечно, обжаловать его решение Радису, но Нейт не сомневался. Ничего хорошего из этого не выйдет. Вышестоящие правители всегда покрывают своих нижестоящих предводителей. «Мы или проходим испытания вместе, или вовсе его не начинаем», — заявил Нейт, упрямо вздергивая подбородок. «Один я на него не пойду». «Ты мне угрожать вздумал?» — от возмущения Хорд начал брызгать слюной. «Условия ставить? Правду говорят. Тот, кто однажды был пеной, никогда до конца от нее не отмоется». Нейт слегка побледнел от обиды. Они с братом уже несколько лет были полноправными членами круга кости, но пенное прошлое им постоянно припоминали. — Не пойдет он на испытание, скажи на милость, — продолжал ворчать Каули. — Не хочешь? Ну и не надо. Невелика потеря. Катись тогда отсюда. Оба катитесь. Ник осторожно потянул брата за рукав. — Соглашайся на испытание, — шепнул он. Пусть хотя бы один из нас станет альбатросом. — Даже не подумаю, — оборвал его Нейт. — Нас уже разлучили когда-то, и больше я никому этого не позволю. Мы или идем вместе до конца, или... Ник хотел возразить, но Нейт оборвал его решительным движением руки. В этот момент он не чувствовал себя младшим братом. «Осиянный светом Фэй!» — снова заставил себя Нейт выговорить вежливое обращение. «У меня предложение. Дайте нам с Ником самое сложное, самое серьезное испытание. Если мы его не пройдем, что ж, значит, вы правы. И нам не место в льбатросах. Но если пройдем, не пройдете!» — уверенно ответил Хорт и повеселел похоже, от предвкушения трудностей, которые устроит упрямым братьям, и от предстоящего развлечения. Но раз ты так хочешь, будет вам испытание.